Глава 3 Спаситель цивилизаций. В пещере мы были одни. Королева застыла в вертикальном положении, даже не пытаясь двигаться. Только на кончиках усиков, которыми полностью было покрыто ее тело, трепетали слабые огоньки. Видимо, они поддерживали ментальное поле вокруг старшей королевы матки и обеспечивали двустороннюю связь между всеми архами и создателем. Говорить было трудно. Нависающая надо мной голова гигантского насекомого напоминала небольшой валун, заросший мхом и лишённый даже намёка на эмоции. Стараясь не сбиться с мыслей, я заставил себя внимательно разглядывать неподвижные выпуклые полусферы, служившие королеве органами зрения. Блестящие глаза представительницы древней расы оказались неоднородными. На поверхности выделялись небольшие элементы, имеющие правильную геометрическую форму. И чем дольше я вглядывался, тем сложнее было избавиться от ощущения, будто за каждой фасеткой прячется свой арх и внимательно наблюдает за мной. Очень необычное чувство. Короткие, р у б л е н ы е фразы обитатели кораблей и Ульев понимали лучше, чем подробные объяснения. Каждое мое предложение напоминало приказ. «Настало время послужить Создателем. Я истинный Аркон нашей расы. Архи должны собрать информацию о местах нахождения Приксов». Я долго рассказывал о себе, о том, как Архи смогут выполнить свое предназначение и что нам придется для этого делать. И даже не заметил, что к Старшей Королеве присоединились родоначальницы остальных астероидов-фульев, не покинувших звездную систему Милигау. Зато я почувствовал, насколько сильно королевы желают увидеть того, о ком думали все предыдущие поколения. Того, кого можно назвать создателем. Мое ментальное обращение длилось очень долго, и каждая фраза делала меня ближе к простым обитателям а с т е р о и д а ф ульев. В какой-то момент я почувствовал каждого арха в этой звездной системе. Неплохо. Речь создателя сделала свое дело. «Можно заканчивать». Королева не обманула. Меня услышали все архи, кочующие по галактике. И те, что охраняли границу звездной системы м е л и г а у и те, кого оставили за сотню парсеков отсюда. Они признали во мне с о з д а т е л е и приготовились исполнять мою волю. Внезапно у меня резко обострилось ментальное восприятие. Я понял, что знаю, где находится каждый арх, И через королев маток могу контролировать многочисленные живые ячейки единого разума. Чтобы справиться с новыми ощущениями и выровнять речь, понадобилась доля секунды. Какое опьяняющее могущество! Мне еще не приходилось чувствовать себя настоящим создателем. Мы с радостью принимаем твою волю и готовы следовать за тобой. Ментально откликнулась королева, подтверждая согласие всех архов. «Можно узнать, как вы определили, что я принадлежу к расе ваших создателей?» Задал я вопрос, который интересовал меня с первой минуты нашей встречи. «Ведь подделать ментальную и псиэнергетическую оболочку под силу любому высшему». «Ты прав, создатель», — намного тише произнесла королева. «Многое поддается изменению, но только не структура духовного поля и индивидуума». Такое не под силу даже главному создателю мироздания. Мы изучили все твои оболочки и убедились, что ты творец. Но хоть с этим разобрались, — вырвалось вслух совершенно неожиданно. Я спохватился и вернулся к привычной для архов мысли связи. У меня есть план. Королева продолжала молча смотреть своими удивительными глазами. Пару секунд я собирался с мыслями и продолжил. На этой планете лишь малая часть теней. Мне неизвестно, какую звездную систему они считают родной. Поэтому я предлагаю вам остаться здесь и следить за действиями Приксов внутри звездной системы м и л е г а у Наши враги очень сильны, их сущность может одновременно находиться в нескольких местах. При уничтожении материальной оболочки врага его внутренняя сущность и сознание моментально перемещаются в одно из резервных тел. Заранее невозможно определить, сколько тел в запасе у тени. Может, десятки, а может и сотни. Все зависит от личной силы Прикса. Поэтому бороться с пси-вампирами привычными методами бесполезно. «Мы знаем, Создатель», — сообщила старшая королева-матка. «Наши враги коварны, но малочисленны. В этом их единственная слабость». Приксы с рождения в ы н у ж д е н а отстаивать право на существование. Младенец изгоняется из родительской ветки и борется за свою жизнь в одиночку. До совершеннолетия доживает всего две-три особи из сотни. Так в свирепой борьбе они постигают главное искусство своей расы. Понятно. А что-нибудь еще известно? Чего они могут опасаться? Как складываются отношения между взрослыми Приксами? Нетерпеливо перебил я королеву. Это очень важная информация. Они не остановятся ни перед чем, Создатель, уверенно произнесла первая среди равных. Стать жертвой неуемной ненависти ко всему живому может любая раса. Нам повезло. Рой и Архов предпочитают другую часть галактики, и с тенями мы почти не пересекались. Возможно, Приксы до сих пор не знали, что нашими создателями являются Арконы. О цивилизации вампиров нам известно совсем немного. В обществе агрессоров доминирует культ личной силы и ценится преданность патриархам. Один высший Прикс способен контролировать целую звездную систему, которая получает статус цитадели. Патриарх никогда не покидает личную обитель, а ежедневные заботы по управлению обществом лежат на Совете Старейшин. Архи слышали о семи звездных системах, контролируемых патриархами. Каждая из них подчиняется своему Высшему. Координаты четырех таких звездных систем подтвердились. Где находятся остальные, нам пока неизвестно. «Создатель, тебе стоит отдать приказ и...» «Необходимо найти с и с т е м ы цитадели теней», — жестко ответил я. «Я буду руководить поиском. Мои дубли немедленно отправятся в каждый крупный рой. Кто знает, сколько цитаделей существует в нашей галактике». «Все архи слышали твою волю, Создатель». «Мы готовы действовать», — отозвалась королева. «Но позволь узнать, как ты намерен уничтожать Приксов». Три десятка теней во главе со старейшиной ищут тебя по всей звездной системе м и л е г а у Королева у н и ч т о ж е н и е физической оболочки Прикса ничего не дает. Они возрождаются в своих запасных телах и продолжают губить разумных. Долгая эволюция наделила теней уникальной способностью. Они способны моментально переходить на четвертый уровень астрала, откуда их сущность перемещается в новое тело, поэтому с ними так трудно бороться. Лишь третий астральный план доступен самым сильным и молодым королевам-маткам, и таких немного. Создатель, м о й не способны поддержать тебя на четвертом уровне. Сможешь ли ты разрушить связующую нить п р и г к с в одиночку там, где не действуют привычные нам законы мироздания? Каждый псион знает, что на четвертом плане астрала его ждет абсолютная энтропия. «Я был там». И теперь, когда у меня есть необходимое оружие, не побоюсь вернуться снова. Могущественный обитатель одной закрытой реальности сделал мне необычный подарок, способный оборвать связь между сущностью врага и его телами. — Но там не действует никакое оружие, — встревоженно возразила королева. — Кроме астрального клинка изначальных, создано оно как раз для таких целей. — Изделия первых. к завороженная прошептала моя необычная собеседница. «Прости, Создатель, что сомневалась». «Прекрасно тебя понимаю, первая среди равных. У нас совсем не осталось времени. Передай мне координаты основных соединений архов, я отправлю туда своих двойников». Мне пришлось истратить достаточно много пси-энергии для реализации своих планов. 37 дублей переместились в разные сектора галактики. Мои безотказные помощники сразу приступили к наблюдению за Приксами, появляющимися рядом со звездными системами архов, и отправили разведчиков на поиски нераскрытых цитаделей. Пришлось повозиться с псиэнергетическими конструктами перемещения для моих помощников. В управляемый контур каждого конструкта необходимо было добавить координаты своего астероида Улья. Провозился я изрядно, но дело было сделано. Заодно оставил дубля в звёздной системе Милигау. На всякий случай. Вдруг что-то пойдёт не так. Подготовка к противостоянию с Приксами началась. Можно переходить к следующему этапу. Несколько часов я раздавал дублем запасные псиэнергетические кристаллы и затем переправлял всех в разные части галактики. Старшая королева-матка за это время не издала ни звука. Она просто наблюдала за мной, не пытаясь скрыть волнение и надежду. И ни секунды не сомневалась в моих действиях и приказах. Такими преданными были все обитатели астероидов-урьев. Арконы создали себе настоящих помощников и лучших космических разведчиков. Как рассказывал облачный учитель, архи должны были контролировать перемещение приксов. Наконец, у них появилась возможность реализовать свое предназначение. Теперь я планировал посетить Манеус, естественный спутник планеты с о л е й Там располагалась база моего другого возможного союзника. Не зря же арбитр подробно описывал мне злоключение цивилизации и м и н о д а р и е в Древнейшая в нашей галактике, она очень давно перестала развиваться и медленно умирала. Невероятно огромная империя Джувиан постепенно сократилась до нескольких малонаселенных звездных систем. К сожалению, большая часть разумных этой цивилизации утратила интерес к борьбе за свое существование. Все началось с того, что знания и сила ослепили Минадариев. Они забыли о чувстве самосохранения и сознательно нарушили основные законы Вселенной. к а к тому и быть. Вселенная, без сожаления, наказала неразумных экспериментаторов. Теперь Минадарии не могли перейти даже в энергетическое состояние. Все их оболочки были переломаны и смяты рукой безумного великана. Любой посвященный, глядя на представителя некогда великой и могучей цивилизации, невольно испытывал страшные мучения. Я собрался к несчастным разумным не с пустыми руками. По воле случая у меня появилась возможность им помочь. Вот только примут ли Минадарии мою искреннюю помощь? Не уверен. И не только в них. Больше всего меня волновало другое. Не переоцениваю ли я свои возможности? Собрав свои унылые мысли в кучку, я быстро соорудил пси-конструкт перемещения. Секунда, и Манеус встретил меня непривычной пустотой. Странно. Я просканировал поверхность спутника и не обнаружил присутствия разумных. Неужели они создали свою реальность и спрятались там? Но зачем тогда им этот п л а н е т о й Пришлось новоиспеченному создателю обратиться за помощью к симбиоту. Кроха не стал качать права и задействовал все свои возможности. Оказалось, что внутри Манеуса, на глубине около пяти километров, образовалась странная аномалия. «Локация как будто заполнена ментальным мусором», — осторожно заметил я. «Но этого быть не может». «Неужели это Искин?» — предположил Кроха. «Нет». Вокруг этой области имеются духовные поля, а формируются они только у разумных. Смотри, носитель. Они будто разделены на несколько слоев, которые относятся к разным реальностям. Ничего подобного я не встречал. Ваши базы знаний тоже не помогли. Что будем делать? Разве можно что-то сделать, даже не догадываясь, что там? Я предложил самое простое. Будем перемещаться. Надеюсь, опасность нам не грозит. «Только не забудь включить браслет изначально», — посоветовал заботливый помощник. «И приготовь на всякий случай что-нибудь убойное». «Так и хотел сделать», — откровенно соврал я корректору. «Совсем забыл, что мой браслет уникален даже для мастера псионики». «Все, координаты готовы. Прыгаю». Через мгновение я оказался внутри большой пещеры, каких полно на любой планете. Убедившись, что все виды защиты активированы, я попытался установить источник непонятных мне сигналов. Долго искать не пришлось, потому что носители духовных полей сами вышли мне навстречу. Что я почувствовал, когда увидел эти сущности? Невольную брезгливость. Стоило мне приглядеться получше, и брезгливость сменилась стыдом. Несколько десятков изуродованных во всех смыслах разумных, с трудом преодолевая всепоглощающую обреченность, ждали, пока я их замечу. Они не представляли никакой опасности. Потом пришло осознанное чувство жалости. Какой ублюдок заставил этих разумных так долго страдать? Их давно было пора уничтожить. А ведь когда-то они были белковыми существами и почти не отличались от современных граждан Содружества. Возможно, они осознанно пренебрегли законами природы, за что и поплатились. Теперь назвать их разумными язык не поворачивался. Физические основы несчастных м и н о д а р и е в поражали своей неповторимостью. Среди полусотни не нашлось двух похожих, даже немного. Куски плоти, перемешанные с обломками псиэнергетических конструктов, держались на остатках духовных полей. Астральные планы сущностей были перекручены между собой и разбросаны во времени. Части тел отсутствовали и были нелепо замещены непонятной энергетической субстанцией. Несмотря ни на что, эти сущности продолжали осознавать себя разумными. Вселенная не могла принять подобное и изо всех сил пыталась отторгнуть их. Но м и н а д а р е и продолжали существовать. «Чистой тебе энергии и светлых знаний, в ы с ш е й Тихо п р о с к р е п е л у меня в голове голос ближайшей сущности. «Мы имена д а р и и просим тебя о помощи. Спаси нас или уничтожь. У нас не осталось сил на борьбу за существование». «И вам светлых знаний». Ментальный ответ на приветствие сложился сам собой. Мне пришлось сосредоточиться, чтобы не пялиться на несчастных. «Я мастер псионики м а л о й из расы Аркон. Кажется, вы искали встречу со мной?» Вместо ответа псиэнергетическая волна затопила пещеру и омыла планетоид. Оказывается, Минодарий, утратив целостность оболочек и волю к жизни, сохранили огромный запас личной псиэнергии. Сложно было сразу разобраться в эмоциональном настрое представителей Джувиан, но основное я все-таки уловил. неутраченное чувство всепоглощающей надежды. Наши верховные хранители примут любое твое решение. Эта мысль переговорщика, который не решился называть свое родовое имя, дошла до меня очень отчетливо. Я готов попробовать оправдать ваши надежды. Шанс на успех, правда, невелик. Надеюсь, вы понимаете, насколько этот эксперимент может быть опасным. На всякий случай я решил предупредить этих бедняк. Для исправления ваших полей и оболочек мне придется использовать методы, которые никогда не применялись в этой галактике. Поверь, Аркон. Мой собеседник внезапно перешел на традиционную речь, воспользовавшись языком моей собственной расы. Хуже, чем сейчас, все равно уже не будет. «Тогда не будем тянуть время», — отрезал я. «Сколько представителей вашей цивилизации находятся в этой звездной системе?» «Полторы тысячи минадариев, мастер м а л о й моментально ответил он. «Они слышат нас и готовы использовать последний шанс». «Тогда приступим», — уверенно произнес я. «Святые звезды, поддержите меня», — одновременно мелькнуло в голове. «Мне нужно, чтобы все минадарии собрались в одном месте». Я буду проводить обряд единения и слияния с жизнью. «Здесь мало места», — ментально передал другой разумный. «На корабле тоже нет пространства, способного всех вместить. Для трансформации корабля потребуется много времени». «Тогда проведем эту процедуру на поверхности планетоида. Надеюсь, внешние условия вам не помешают». «Мы готовы, Аркон. Укажи место, куда следует телепортироваться». Я не ожидал, что встреча с представителями древнейшей расы будет настолько лаконична. Но, видимо, состояние м и н о д а р и е в было совсем безнадежным, раз еще до знакомства со мной были готовы принять любое мое решение. Да, я бы сто раз подумал, довериться неизвестному чужаку или нет. м и н о д а р и и поразили меня своей верой в неизвестного Аркона. Неужели взять на себя роль спасителя целой цивилизации так просто? Не слишком ли я самоуверен? Ответственность за существование целой цивилизации еще не наступила, но уже давила мне на плечи. Тут недалеко есть плато. Визуальный образ, подходящий ровной поверхности, отправился к ожидающим сущностям. Там мы проведем обряд жизни. Кроха подготовил координаты нужной долины. Мне осталось только вставить их в центральный контур конструкта перемещения. Несколько тысяч единиц пси-энергии испарились при активации пси-конструкта, и я застыл в ожидании посередине огромного поля. Несчастные Минодарии начали пребывать на плато и заполнили его очень быстро. н у вот и все. Времени на сомнения не осталось. Я обязан дать им новую жизнь. Симбиот подтвердил, что из коверканных сущностей собралось ровно полторы тысячи. Они заполнили все плато и молча ожидали моих действий. Я достал из своего духовного поля подросшие искры жизни и запустил по одной в разорванное духовное поле каждого страдающего разумного. Потом зачерпнул необходимое количество пэи приступил к созданию одного из самых сложных п с и к о н с т р у к т о в Мне пришлось задействовать все свои возможности и привлечь для страховки корректора. ш часов объективного времени ушло на строительство единственного псиэнергетического конструкта. Много? Допускаю. Хотя я старался не отвлекаться и не сделал ни одной ошибки. Еще больше времени ушло на подготовку остальных элементов долгожданного чуда. Начиная от количества и вида псиэнергии, необходимых структурам конструкта, и заканчивая настроем несчастных разумных, теряющих остатки духовной силы. Я решил не тратить время, пытаясь услышать согласие каждого Минодария. Я активировал свой первый пси-конструкт жизни для разумных.